флешбэк У художника Янчева Антон протусовался в общей сложности двое суток. Все это время на квартире шла какая-то разудалая гульба. Пили, гуляли, курили травку, приходили и уходили какие-то невнятные личности, возмущенные соседи, срамные девки. Через два дня Старостин, выражаясь поэтически, разлепил веки на рассвете. Били в лицо солнце, в пересохшей глотке, Засел кусок наждачной бумаги. В общем, как обычно, мерзко, вульгарно, безнадежно. Сам художник дрых, рядом с ним спала голая жопастая девка. Антон пошастал по квартире, нашел полбутылки пива, выпил, перекурил и понял, что ловить тут больше нечего, надо отваливать. Он вывернул карманы джинсов художника, нашел смятый полтинник. Потом углядел в прихожей дамскую сумочку. В ней сыскались 120 рублей мелочью. Дисконтная карта, презерватив и золотая цепочка со сломанным замком. Этим богатством старостин тоже не побрезговал. После чего ушел, оставив дверь открытой. Ушёл, А буквально через пять минут столкнулся на углу садовой и гороховой с Нюшкой. По правде сказать, он уже давно и думать забыл про эту дуру мечтательную. Она, тварь, всегда была с тараканом в голове, с огромным таким тараканищем. Короче, встретились, и Антон тотчас смекнул, что Нюшку можно развести на бабки. Не сможет, не должна она ему отказать, она ведь, тварюга, жалостливая. Блин, а может и зря он с ней тогда разошелся, так бы и доил потихонечку. Таких ведь баб, если с умом подойти, всю жизнь можно эксплуатировать». А он по дурости не рассчитал маленько, перегнул палку. Ну, до чего уж теперь. Хотя, а почему, собственно, не попробовать? Если получится, можно какое-то время возле нее пригреться, ее же трахать, из нее же бабки тянуть. Ну, а не получится так уж хоть в долг перехватить. Она добрая, она даст. Вот старостин и пригласил бывшую в кафе, где взялся разводить на поэзию и на жалость. Да только на этот раз что-то пошло наперекосяк, и эта сучка вдруг взъерепенилась. Такого, блин, полкана спустила, будто он ей не родной и никогда таковым не был. В общем, развести Нюшку на жалость не удалось. Она растопырилась, разоралась, стерва такая, что он ей молодость испортил, что ребенка у нее не будет из-за неудачного аборта, который она по его Антонову настоянию сделала и про то, что когда-нибудь в ее жизни все-таки появится настоящий человек. Старостин, помнится, посмеиваясь, еще спросил, «Каким же должен быть этот настоящий? Вроде капитана Грея, что ли, подалами парусами?» А она на полном серьезе ответила, «Мол, нет, не капитан Грей, но такой же проницательный, умный, настоящий, а отнюдь не ничтожество в засаленной футболке». Тогда он ей резонно возразил в том духе, что, дескать, попрекать человека одеждой не интеллигентно Это, мол, капитан Грей может ходить в бархатном камзоле и белоснежном шарфике. Потому как в книгах и не такое бывает. Бумага она все стерпит. Анюшка в ответ. Причем, мол, здесь белоснежный шарфик, но вот шейный платочек и все такое. Между прочим, Антон и сам когда-то подобный платочек носил. Как раз тогда они и познакомились. И вот, подишь ты обратно платочек ей сучки шейной подавай. Она еще продолжала нести какую-то ахинею, но старостин больше не слушал. Уже понял, что подловить Нюшку не удастся. А потому просто попросил денег, якобы в долг. А эта сучка кинула ему пятихатку. Надо было хотя бы штуку просить, как нищему, и ушла. «Ай-яй-яй, какие мы крутые! Вали, вали!» а меня на тебя подъемным краном не поднять. Чао, платочек, понимаешь. Вот какую живописную историю сейчас мог бы поведать Антон Купцову? Мог, но предусмотрительно не стал. Что же вы молчите, Антон Евгеньевич? Я ведь, кажется, задал вам вполне конкретный вопрос, нетерпеливо напомнил Купцов. А? Что? Ах, да. Короче, я возвращался от больного товарища, и совершенно случайно наткнулся на улице на нюшку. Пока старостин сбивчиво излагал альтернативную версию встречи с бывшей женой, продолжавший сидеть в прихожей Петрухин, успел раскурить третью подряд сигарету. Пепел он стряхивал прямо на пол и окурки немудрствуя тушил о грязный линолеум. Сквозь щель при открытой двери он отлично слышал разговор в комнате. Дмитрий слушал, отметая шелуху, и фиксируя узловые моменты рассказа Старостина. Одновременно он по привычке осматривал прихожую. И вскоре на тумбочке под зеркалом с трещины заметил нечто весьма интересное. «Вы понимаете, как это оскорбительно, Леонид Николаевич? Я же просил в долг, всего лишь в долг. Я долги всегда отдаю. Это мой принцип, в конце-то концов. А она швырнула мне эти несчастные пять сотен, как подачку». Наговорила гадости и ушла. Я был просто в шоке. Вы меня понимаете? Дальше проигнорировала вопрос купцов. Позвольте сигаретку. Мои, знаете ли, кончились. Благодарю. Так вот, я был в шоке. Да еще и расстроен болезнью товарища. Одно к одному, как говорится. А в этом кафе, в которое меня буквально затащила Нюшка, был совершенно дикий ценник. И я решил перейти в другое заведение, неподалеку, где еще немножко выпил, чтобы снять стресс этот, эту чудовищную тяжесть, и принялся размышлять о привратностях судьбы. Вы меня понимаете? Дальше. Что было дальше? Теряя терпение, подгонял поэта Леонид. флешбэк И в этот момент к моему столику подсел тот самый мужик. Уверяю вас, совершенно случайно. Просто в зале не было свободных столиков. И он выбрал тот, за которым сидел одиночка. То бишь ваш покорный. Для порядка поинтересовался. Вы позволите? Ну я и позволил. Мне-то что? Я попытался завести с ним разговор. Знаете, как это бывает? Порой так остро хочется непритязательного общения, простого человеческого участия. Но из этой моей попытки ничего не вышло. Мужик сидел как сыч, Пил кофе и все поглядывал на дверь. Если честно, меня бесят такие люди. Не зная души человека, они с ходу они заранее относятся к тебе нарочито пренебрежительно, предвзято. Вот тогда я и допил свой коньяк и сформулировал вслух, исключительно для самого себя. Лишний раз убеждаюсь, что в снисходительности нет и следа человека ненавистничества. Но именно поэтому слишком много презрения к людям. «Ницше?» – удивился Русаков и посмотрел на Антона с любопытством. «Чего, собственно, тот и добивался?» «Ницше? Что же ты так опустился-то, философ?» Так, промеж двух случайно пересекшихся одиночеств, завязался разговор. Хитрый Антоша Старостин в тот раз, что называется, попал в свет. Была и халява, и даже еще 500 рублей в долг но одновременно имела место и долгая беседа о Нюшке. Подливая Антону коньяк, мужик выпросил все, что хотел. На самом деле непризнанный гений догадывался, что интерес случайного знакомого совсем не случайен. Догадывался. Он ведь был далеко не дурак. Но лился рекой халявный коньячок, в кармане лежали взятые в долг бабки, а потому, внутренне посмеиваясь, Благородный Антоша с азартом рассказывал случайному знакомцу самые интимные подробности о своей бывшей жене. Естественно, Купцову эти моменты поэт-неудачник изложил несколько иначе, вернее, совсем иначе, выставив себя эдакой жертвой женского коварства. Леонид в ответ кивал, порой задавал незначительные уточняющие вопросы. «Хорошо, Антон Евгеньевич, я вас услышал». Вы шли от больного товарища, встретили на улице жену, пригласили ее в кафе. Она вас оскорбила, и вы от расстройства стали на ее деньги выпивать. Позвольте, я взял долг. Тотчас поступила вербальная поправка от типа оскорбленного поэтического достоинства. «Отдали», – уточнил Леонид, – «и оскорбленное достоинство потупилось». Впрочем, это неважно Далее… «В кафешке вы познакомились с мужчиной по имени Андрей и, будучи в растрепанных чувствах, пожаловались на низость женскую, неразумно, но и безумысло поделившись с ним подробностями о богатстве семьи московцевых, в частности о сабле XVIII века. «Но я же не знал тогда, что... А я вас и не обвиняю. «Так, теперь мне нужно, чтобы вы рассказали о своем визави в кафе. Что вы еще о нем знаете?» помимо того, что его зовут Андрей. Ничего я про него не знаю. Андрей и все. Высокий, седоватый, на руке перстень с черным камнем. Ницше читал. Ницше читал? Это хорошая примета. По такой примете мы его легко найдем. Я понимаю вашу иронию. Но вот, честное слово, я ничего больше не знаю. Купцов встал, прошелся по комнате. И, настороженно наблюдавший за ним старостин, С потаенной надеждой брякнул явную глупость. «Вы уже уходите?» «Отнюдь наоборот», – как любил выражаться один мой коллега, – покачал головой Леонид. «Отнюдь наоборот, Антон Евгеньевич, мы с вами только-только начинаем общение. Но ведь я уже все рассказал». «Нет, дорогой мой, не все, далеко не все». «Вы думаете, я лгу?» – оскорбился Старостин. Он даже собрался огорошить Купцова какой-нибудь цитатой из того же Ницше, но не успел. Нет, я не думаю, что вы лжете. Тем более, что ваш рассказ поддается проверке. Просто я думаю, что вы упустили часть фактов. Это нормальное явление. Человек слушает, но не слышит. Он просто-напросто не придает значения тому, что говорит собеседник. Но Андрей в самом деле ничего о себе не рассказывал. «Так не бывает?» – сказал Купцов. «На самом-то деле он отлично знал, что бывает, еще и как бывает. И даже хуже бывает. Человек подбрасывает ложные сведения о себе». «Так не бывает, Антон Евгеньевич? Сколько времени вы общались?» э -э, трудно сказать. Думаю, минут сорок час. Навряд ли больше», – ответил Старостин, беря без спросу сигарету из пачки Купцова. «Ну вот, видите?» Час вы с ним беседовали, а может и больше. И что, за целый час роскоши человеческого общения ни разу не поинтересовались, кто ваш собеседник, откуда, чем занимается? Купцов стоял спиной к Антону и глядел в окно. Воспользовавшись моментом, непризнанный гений вытянул из пачки еще две сигареты и воровато сунул их под диван. Ну, почему же? Что-то я такое, конечно, спрашивал. А он, соответственно, отвечал. Но ведь нет никаких гарантий, что он говорил правду. Верно? Верно. Вот только что там правда, а что ложь, это уже мы сами разберемся. Ваша задача в данном конкретном случае всего лишь донести эту информацию до нас. Антон почесал в паху, прикидывая про себя. А нельзя ли чего-нибудь слупить с ментов за информацию? Но вспомнил про шизанутого капитана и благоразумно от этой идеи отказался. Ну, вот, например, я спросил у него, кем он работает. И что же, Андрей? Сказал, что он менеджер фирмы по торговле компьютерами. Хорошо. Ещё что? Да вроде больше ничего. Он же скрытный гад. Ага, он скрытный. А вы любопытные и наблюдательные. Ладно, поехали дальше. Ни фамилии, ни отчества вы не спросили? Нет, не спрашивал. Название фирмы, где он торгует компьютерами. «Нет». «Что он делал в этом кафе? Может быть, его фирма находится рядом?» «Этого я не знаю. А в кафе он ждал Азера». «Какого Азера?» «Эдика». «Когда этот Эдик пришел, они тут же на пару отвалили». «Почему сразу не сказал про Эдика?» «Сразу не вспомнил. Азер-то подошел, когда я уже в градусе был». «Пожал плечами старостин. «Разве все упомнишь?» «Хорошо». «К Эдику мы ещё вернёмся. А пока поговорим про Андрея. Он питерский?» «Питерский», — подтвердил старостин и щёлкнул зажигалкой, прикуривая. «Вдруг он замер и сказал, — Постойте, постойте, он же нифига не питерский!» «Приезжий?» «Да, приезжий. А откуда?» «Не знаю. А откуда в таком разе вам известно, что он не питерский?» «Хм! Видите ли, там такая херотень получилась!» Андрей собрался прикурить. флешбэк В общем, Андрей собрался прикурить, но его зажигалка пшикнула синеньким огоньком и приказала долго жить. Он еще несколько раз чиркнул колесиком, но кроме искры ничего не получалось. У тебя, Антон, зажигалочка есть? Нет. Спички устроят. Ну, за неимением гербовой. Давай свой артефакт. Он прикурил, повертел в руках коробок и вдруг сказал «Надо же! Родина!» «Почему Родина?» «Потому что родился я там и вырос. Полстраны этими самыми спичками снабжали. Эх, надо бы съездить, припасть к истокам. Да всё никак. Вот вроде бы и рядом, а всё не собраться. Что, давно не были? Тысячу лет. Как в восемьдесят седьмом школу закончил, так с тех пор только разок и был». На похоронах матери. Вот почему и знаю, что он приезжий. А откуда? Здесь, извините, не скажу. Не помню. И вообще, где там эти скобарские спички херачат? Лично мне до фонаря. Далее в разговоре снова образовался тупик. Ни на один из последовавших вопросов непризнанный гений ответить толком не сумел. И вот когда Леонид понял, что более ничего существенного из поэта не вытянет, он закурил посмотрел на старости на долгим скучным взглядом и произнес финально аккордное подавая тем самым сигнал сидящему в коридоре напарнику зря вы так антон евгеньевич зря сняли бы грех с души разоружились перед партией полностью что перед какой партией крайних правых судаков громыхнул в ответ голос петрухина вслед за этим дмитрий решительно шагнул в комнату пересёк её и наотмаш ударил старостина по лицу. В руке у него был зажат небольшой чёрный предмет. ё взвизгнул Антон, прикрывая лицо ладонями. «Руки! Руки убрать! Смотреть мне в глаза!» Петрухин кричал, нависая над поэтом, и хлистал его по лицу неким чёрным предметом. Удары были не сильные, скользящие, но сыпались часто – Антону было страшно и больно. Или, по крайней мере, ему так казалось. Из разбитой губы слегка сочилась кровь, но Антону казалось, что крови очень много, что все лицо в крови. «Руки! Смотреть на меня! На меня смотреть, падла!» Кстати сказать, кричал Петрухин очень расчетливо. Так, чтобы психологически воздействовать на Антона, но одновременно не насторожить соседи за стенкой. Словом, он имитировал ярость и при этом оставался спокоен. Он работал. Эту, эту записную книжку у тебя, Гондон, украли. Лишь теперь поэт осознал, что предмет, коим его хлестал садист-полицейский, это же его, Антона, записная книжечка. Старая, пухлая, потертая записная книжка. Отвечай, падла, когда тебя спрашивают. Эту книжку у тебя украли? Эту. Плаксиво всхлипнул Старостин. «Урод! Она же лежала у тебя на подзеркальнике! Ты за кого нас держишь, сучонок? Я, видите ли, ты кому, сука, мозги крутишь?» В новом акте, разыгрываемого решальщиками спектакля, задача у Дмитрия была простая – запугать, закошмарить Антона и тем самым перепроверить то, что он уже поведал купцов. Одновременно нельзя было исключить, что под прессом Старостин вспомнит что-нибудь еще. Такое порой случается. «Леонид Николаевич!» – жалобно позвал Антон. «Ну, что еще?» – недовольно отозвался Купцов. «Леонид Николаевич, я же вам все как на духу!» «Э, голуб мой, теперь-то веры вам нет. Раз уж солгали про записную книжку, может статься, что и про все остальное солгали». «Да я...» Петрухин снова жахнул Антона записной книжкой по лицу и выкрикнул «Руки! Руки под браслетики давай!». старости обреченно вытянул вперед руки, и Дмитрий зловеще защелкнул на них наручники. Да, выистину тяжела судьба гения. Пока Петрухин работал с Антоном своими методами, Купцов тщательно изучил счастливо обретенную записную книжку и выписал из нее несколько телефонов. Затем он позвонил Константину Янчеву, представился сотрудником полиции, договорился с тем о встрече, после чего вернулся в комнату. Узрев напарника, Петрухин совсем озверел. Он столь резко поднял Антона с дивана, что у того критически затрещал ворот рубахи. «Я тебя, падла, сейчас убью. Дмитрий, прекрати немедленно!» Леонид Николаевич взмолился старостин, которому купцов Сейчас казался спасителем. «Отставить, капитан!» Петрухин неохотно отпустил свою жертву. Антон плюхнулся на диван. Снова жалобно скрипнули пружины. «Отставить, капитан!» Повторил Купцов. «Выйди вон!» Леонид разлучил старости с наручниками, угостил сигареты и прогнал по вербальному кругу в третий раз. С тем же самым результатом, что и в первой. Теперь окончательно сделалось ясно. Непризнанный гений рассказал все. Все, что знал, и ничего нового из него вытянуть не удастся. Ну да, как говорится, и на том спасибо. А что касается разбитых губ поэта и его же мокрых от страха штанишек, испытывал ли я когда-нибудь угрызение совести? Память моя хранит на этот счет молчание. Фридрик Снитше